Два дня я бродил вокруг павильона, укрываясь за дюнами. Я выработал при этом особую тактику. Низкие бугры и мелкие впадины, образующие целый лабиринт, облегчали это увлекшее меня и, может быть, не совсем джентльменское занятие. Однако, несмотря на это преимущество, я мало что узнал о Норсморе и его гостях. Провизию им приносила из помещичьего дома под покровом тьмы старая служанка. Норсмор и его молодая гостья иногда вместе, но чаще порознь, прогуливались по часу подво вдоль линии зыбучих песков. Для меня было ясно, что такое место для прогулки выбрано из предосторожности, потому что открыто оно только со стороны моря. Но для моих целей оно было очень удобно. котмели вплотную примыкала самая высокая и наиболее изрезанная дюна – И, лёжа плашмя в одной из её впадин, я мог наблюдать за прогулками Норсмора и юной особы. Высокий мужчина словно исчез. Он не только не переступал порога павильона, но даже и не показывался в окнах, насколько я мог судить из своей засады. Близко к дому днем не подходил, потому что из верхних окон видны были все подступы, а ночью, когда я подходил ближе, все окна нижнего этажа были забаррикадированы, как при осаде. Иногда, вспоминая неуверенную походку высокого мужчины, я думал, что он не поднимается с постели. Иногда мне казалось, что он вовсе покинул дом и что Норсмор остался там вдвоём с молодой леди. Эта мысль мне уже тогда Не нравилось. На третий день утром она, эта молодая особа, некоторое время гуляла одна, и к моему огорчению я обиделся, что она не раз принималась плакать. Вы можете поэтому судить, что сердце мое было затронуто ею сильнее, чем я сам сознавал. Все ее движения были уверены и воздушны, голову она держала с горделивой грацией. Каждым шагом ее можно было залюбоваться, и уже тогда она мне казалась обаятельной и неповторимой. День был чудесный, тихий и солнечный, море спокойное, воздух свежий и остро пахнувший солью и вереском. Так что против обыкновения она вышла на вторую прогулку. На этот раз ее сопровождал Норсмор, и едва не вышли на берег, как я увидел, что он насильно взял ее руку. Она вырывалась, и я услышал крик или, вернее, стон. Не думая о своем странном положении, я вскочил на ноги, но не успел сделать и шага, как увидел, что Норсмор, обнажив голову, склонился в поклоне, как бы прося прощения. Я тотчас же снова залег в засаду. Они обменялись несколькими словами, потом, еще раз поклонившись, он покинул берег и направился к павильону. Некоторое время девушка стояла на месте, глядя на остров и на яркое море, затем внезапно, как человек, отбросивший все тягостные мысли, она двинулась вперед быстро и решительно. Очевидно, она тоже была сильно взволнована тем, что произошло. Она совсем забыла, где находится, и я увидел, что она идет прямо к краю зыбучих песков, как раз в самое опасное место. Еще два или три шага, и жизнь ее была бы в серьезной опасности. Но тут я кубарем скатился с дюны, которая обрывалась здесь очень круто, и на бегу предостерегающе закричал. Она остановилась и обернулась ко мне». В ее поведении не было ни тени страха, и она пошла прямо на меня с осанкой королевы. Я был босиком и одет, как простой матрос, если не считать египетского шарфа, заменявшего мне пояс. И она, должно быть, приняла меня за рыбака из соседней деревушки, вышедшего собирать наживку. А я, когда увидел ее так близко, и когда она пристально и властно посмотрела мне в глаза, я пришел в неописуемый восторг и убедился, что красота ее превосходит все мои ожидания. Она восхищала меня и тем, что при всей своей отваге не теряла женственности своеобразной и обаятельной. В самом деле, жена моя всю жизнь сохраняла чинную вежливость прежних лет, превосходная черта в женщине, заставляющая еще больше ценить ее милую непринужденность. «Что это значит?» — спросила она. «Вы направлялись прямо к Грэдонской топе», — сказал я. «А вы не здешние», — сказала она. «У вас выговор образованного человека». «Мне было бы трудно это скрывать даже в этом костюме», — сказал я. Но ее женский глаз уже заметил мой шарф. «Да», — сказала она, — «и вас выдает ваш пояс». «Вы сказали слово «выдает», — подхватил я. «Но могу ли я просить вас не выдавать меня?» Ради вашей безопасности я должен был обнаружить свое присутствие, но если Норсмор узнает, что я здесь, это грозит мне больше, чем простыми неприятностями. — А вы знаете, с кем вы говорите? — спросила она. — Не с женой мистера Норсмора? — спросила я вместо ответа. Она покачала головой. Все это время она с откровенным интересом изучала мое лицо. Наконец она сказала. — У вас лицо честного человека. — «Будьте так же честны, как ваше лицо, сэр, и скажите, что вам здесь надо и чего вы боитесь. Не думаете ли вы, что я могу повредить вам? Мне кажется, что скорее ваши вашей власти обидеть меня. Но нет, вы не похожи на злодея. Так что же заставило вас, джентльмена, шпионить здесь, в этой пустынной местности? Скажите мне, кого вы преследуете и ненавидите?» «Я никому не питаю ненависть», — отвечал я, — «и никого не боюсь. Меня зовут Кеселис, Фрэнк Кеселис. По собственному желанию я веду жизнь бродяги. Я очень давно знаком с Норсмором, но когда три дня назад я окликнул его тут, на отмелях, он ударил меня кинжалом в плечо». «Так это были вы», — сказала она, — «Почему он это сделал?» — продолжал я, не обращая внимания на ее слова. «Я я не могу понять, да и понимать не хочу. У меня немного друзей, и я нелегко их завожу, но запугивать себя я никому не позволю. Я разбил свою палатку в Градонском лесу еще до приезда Норсмора сюда, и я живу там и сейчас. Если вы думаете, что я опасен вам или вашим близким то вам легко избавиться от меня. Вам достаточно сказать Норсмору, что я ночую в Гемлодской лощине, и сегодня же ночью он может заколоть меня во сне. С этими словами я откланялся и снова взобрался на дюны. Не знаю почему, но я чувствовал себя героем, мучеником, с которым поступили несправедливо, хотя в сущности мне нечего было сказать в свою защиту, у меня не было резонного объяснения моим поступкам. Я остался в Грэдоне из любопытства, естественного, но едва ли похвального, и хотя рядом с этой уже возникала другая причина, в то время я не смог бы объяснить ее даме моего сердца. На следующий день она вышла примерно в то же время одна, и как только дюны скрыли ее от павильона, она подошла к опушке и в полголоса позвала меня, называя по имени. Меня удивило, что она была смертельно бледна и в необычайном волнении. «Мистер Кеселис!» — звала она. «Мистер Кеселис!» Я сейчас же выскочил из-за кустов и спрыгнул на отмель. Как только она увидела меня, на ее лице выразилось чувство облегчения. Ох, перевела она дух, будто у нее отлегло от сердца. — Слава Богу, вы целы и невредимы. Я знала, что если вы живы, то вы придете, — добавила она. Не странно ли это? Природа так быстро и мудро подготовляет наши сердца к большому, неумирающему чувству что мы оба, и я, и моя жена, почувствовали неотвратимость его уже на второй день нашей встречи. Уже тогда я надеялся, что она будет искать меня. Она же была уверена, что меня найдет. «Вам нельзя», — говорила она быстро, — «вам, вам нельзя оставаться здесь. Дайте мне слово, что вы не останетесь на ночь в этом лесу». Вы представить себе не можете, как я страдаю. Всю эту ночь я не могла уснуть, думая об опасности, которая вам угрожает. — Какой опасности? — спросил я. — И кто может мне угрожать? Норсмор? — Нет, не он. Неужели вы думаете, что после ваших слов я что-нибудь сказала ему? — А если не Норсмор, то кто же? — повторил я. — Мне бояться некого. «Не спрашивайте меня», — отвечала она, — «я не вправе открыть вам это, но поверьте мне и уезжайте отсюда, поверьте и уезжайте скорее, сейчас же, если дорожите своей жизнью». Запугивание плохой способ избавиться от молодого человека с характером. Ее слова только подстрекнули мое упорство, и я щел долгом чести остаться. А то, что она так заботилась о моей безопасности, только укрепила меня в моем решении». «Не сочтите меня назойливым, сударыня», — ответил я. «Но если Грэдон — такое опасное место, вы тоже, должно быть, рискуете, оставаясь здесь». Она с упреком поглядела на меня. «Вы и ваш батюшка», — продолжал я, — «но она тотчас прервала меня». «Мой отец? А почему вы о нем знаете?» «Я видел вас вместе, когда вы от лодки», — ответил я. «И не знаю почему, ответ этот показался достаточным для нас обоих, тем более что он был правдив». «Но», — продолжал я, — Меня вам бояться нечего. Я вижу, у вас есть причины хранить тайну, но поверьте, что я сохраню ее так же надежно, как если бы она была погребена со мной в Градонской топе. Уж много лет, как я почти ни с кем не разговариваю. Мой единственный товарищ — моя лошадь, но и она, бедняга, сейчас не со мной. Вы видите, что вы можете рассчитывать на мое молчание. Скажите, скажите всю... — Вашу правду, дорогой мой друг, вам угрожает опасность. — Мистер Норсмор говорит, что вы порядочный человек, — ответила она. — я поверила этому, когда увидела вас. — Я скажу вам только, что вы правы. — Нам грозит страшная, страшная опасность. — И вы сами подвергаетесь ей, вставаясь здесь. — Вот как сказал я. Вы слышали обо мне от Норсмара? И он хорошо отозвался обо мне? Я спросила его относительно вас вчера вечером, — ответила она. Я сказала, — запнулась она, — что встречала вас когда-то и упоминала вам о нем. Это было неправда, но я не могла сказать иначе, не выдав вас. Ведь вы свои просьбы поставили меня в трудное положение. Он вас очень хвалил. «А скажите, если позволите задать вам вопрос, эта опасность исходит от Норсмора?» «От мистера Норсмора!» — скричала она. «О, что вы! Он сам разделяет ее с нами!» «А мне вы предлагаете бежать!» — сказал я. «Хорошее же у вас мнение обо мне!» «А зачем вам оставаться?» — спросила она. «Мы вам не друзья!» Не знаю, что со мной случилось, такого не бывало у меня с самого детства, но только я был так обижен, что глаза мои защипало, и все-таки я, не отрываясь, глядел сквозь слезы на ее лицо. Нет — Нет-нет, — сказала она изменившимся голосом, — я не хотела вас обидеть. — Это я вас обидел, — сказал я, и протянул ей руку, взглянув на нее с такой мольбой, что она была тронута, потому что сейчас же порывисто протянула мне свою. Я не отпускал ее руку и смотрел ей в глаза. Она первая высвободилась, и забыв о своей просьбе о том обещании, которое хотела от меня получить, стремглав бросилась прочь и скоро скрылась из виду. И тогда я понял, что люблю ее, и радостно забившимся сердцем почувствовал, что и она уже не равнодушна ко мне. Много раз последствия она отрицала это но с улыбкой, а не всерьез. Со своей стороны я уверен, что наши руки не задержались бы так долго в пожатии, если бы сердце ее уже не дрогнуло. Да, в сущности, не так уж я был далек от истины, потому что, по собственному ее признанию, она уже на следующий день поняла, что любит меня. А между тем, на другой день, как будто бы не произошло ничего важного. Она, как и накануне, вышла к и позвала меня, укоряя, что я еще не покинул Грэден. и, увидев, что я упорствую, начала подробно расспрашивать, как я сюда попал. Я рассказал ей, какая цепь случайности привела меня на берег во время их высадки, и как я решил остаться, отчасти потому, что меня заинтересовали гости Норсмора, а чаще из-за его попытки убить меня. Боюсь, что по первому пункту я был неискренен, потому что заставил ее предположить, что именно она с первого же момента, как я увидел ее на отмеле, стала для меня главным магнитом. Мне доставляет облегчение признаться в этом хотя бы сейчас, когда жена моя уже призвана Всевышним и видит все и знает, что я тогда умолчал из лучших побуждений потому что при ее жизни, как это не тревожило мою совесть, у меня не хватало духу разуверить ее. Даже ничтожная тайна в таком супружестве, каким была наша, похожа на розовый лепесток, который мешал спать принцессе. Скоро разговор перешел на другие темы, и я долго рассказывал ей о своей одинокой бродячей жизни, а она говорила мало и больше слушала. Хотя оба мы говорили очень непринужденно и о предметах как будто бы безразличных, мы испытывали сладкое волнение. Скоро, слишком скоро пришло время ей уходить, и мы расстались как бы по молчаливому уговору, даже без рукопожатия, потому что каждый знал, что для нас это не пустая вежливость. На следующий четвертый день нашего знакомства мы встретились на том же месте рано утром, как хорошие знакомые, но со смущением, нараставшим в каждом из нас». Когда она еще раз заговорила о грозящей мне опасности, а это, как я понял, было для нее оправданием наших встреч, я, приготовив за ночь целую речь, начал говорить ей, как высоко ценю ее доброе внимание, и как до сих пор никто еще не интересовался моей жизнью, и как я до вчерашнего дня не подумал бы никому рассказывать о себе. Внезапно она прервала меня пылким восклицанием. И все же, если бы вы знали, кто я, вы даже говорить со мной не стали бы. Я сказал, что мысль об этом безумие, и что как ни кратковременно наше знакомство, я считаю ее своим дорогим другом, но мои протесты, казалось, только усилили ее отчаяние. Ведь мой отец принужден скрываться. Дорогая, — сказал я первый раз забыв прибавить к этому обращению слово «леди». Что мне за дело до этого? Путин хоть двадцать раз вынужден скрываться, вас-то это не изменит. Да, но причина этого, — вскричала она, — причина, ведь она запнулась на мгновение, ведь она позорна. Вот что сквозь рыдания рассказала девушка о себе в ответ на мои расспросы. Ее звали Клара Хэддлстон. Это, конечно, звучная фамилия, но еще лучше звучало для меня имя Клара которое которая наносила долгие, надеюсь, более счастливые годы своей жизни. Ее отец, Бернард Хэддлстон, стоял во главе крупного банковского дела. Много лет назад, Когда дела его пришли в расстройство, ему осталось лишь прибегнуть к рискованным, а затем и преступным комбинациям, чтобы спастись от краха. Однако все было тщетно, дела его все более запутывались, и доброе имя было потеряно вместе с богатством. В то время Норсмар упорно, хотя и безуспешно, ухаживал за его дочерью. И, зная это, к нему-то и обратился Бернард Хедлстон в час крайней нужды. Несчастный навлек на свою голову не только разорение и позор, не только преследование закона. Вероятно, он с легким сердцем пошел бы в тюрьму, чего он боялся, что не давало ему спать по ночам, был тайный, неотвратимый постоянный страх покушения на его жизнь». Поэтому он хотел похоронить себя на одном из островов южных морей и рассчитывал добраться туда на яхте Норсмора. Тот тайно принял его с дочерью на борт своего корабля на пустынном берегу Уэльса и доставил их в Гредон, где они должны были пробыть до тех пор, пока судно не снарядится в долгое плавание. Клара не сомневалась, что за это Норсмору была обещана ее рука. Это подтверждалось и тем, что всегда выдержанный и вежливый Норсмор несколько раз позволил себе необычную смелость в словах и поступках. Надо ли говорить, с каким напряженным вниманием слушал я этот рассказ и своими расспросами старался выяснить то, что в нем оставалось тайной. Все было напрасно. Она сама не представляла себе, откуда и какая именно грозит опасность. Страх ее отца был непритворен и доводил его до полного изнеможения. Он не раз подумывал о том, чтобы без всяких условий отдаться на милость властей, но этот план он позднее оставил, так как пришел к убеждению, что даже крепкие стены наших английских тюрем не укроют его от преследования. Последние годы у него были какие-то тесные деловые связи с Италией и с итальянскими иммигрантами в Лондоне, и они-то, по предположению Клары, были каким-то образом связаны с нависшей над ним угрозой. Встреча с моряком-итальянцем на борту рыжего графа повергла ее отца в ужас и вызвала горькие упреки по адресу Норсмара. Тот возражал, что Бэппо так звали матроса, прекрасный парень, на которого можно положиться, но мистер Хедлстон с тех пор не переставая твердил, что он погиб, что это только вопрос времени и что именно Бэппо будет причиной его гибели. Мне все эти страхи представлялись просто галлюцинацией, вызванной в его расстроенном сознании пережитыми несчастьями. Должно быть, его операции с Италии принесли ему тяжелые убытки, а потому вид итальянца был ему несносен и преследовал его в болезненных кошмарах. Вашему отцу нужен хороший доктор, сказал я, и успокаивающее лекарство. Да, но мистер Норсмор возразила Клара, ведь его не затронуло папина разорение, а он разделяет эти страхи. Я не мог удержаться, чтобы не высмеять то, что мне представлялось ее наивностью. «Дорогая моя», — сказал я, — «не сами ли вы мне сказали, какой он ожидает награды? В любви все средства хороши. Не забудьте этого. Если Норсмор разжигает страхи вашего отца, то вовсе не потому, что он боится какого-то страшного итальянца, а просто потому, что влюблен в очаровательную англичанку». Она напомнила, как он напал на меня, вечер их высадки. Этого и я не смог объяснить. Короче говоря, мы решили, что я сейчас же отправлюсь в рыбачий поселок грэдн и просмотрю все газеты, какие там найду, чтобы доискаться, нет ли реальных оснований для всех этих страхов. На следующее утро в тот же час и в том же месте Я должен был рассказать Кларе о результатах. На этот раз она уже не говорила о моем отъезде. Более того, она не скрывала своих чувств. Мысль, что я близко, очевидно, поддерживала и утешала ее. А я не мог бы оставить ее, даже если бы она на коленях молила меня об этом.